Глава третья. Контора Солли находилась на последнем этаже обшарпанного здания. Она состояла всего из одной комнаты, но претендовала быть похожей на «добропорядочный офис», видавший виды письменный стол, картотека на пыльных полках и дряхлая пишущая машинка бабушкиных времен. Чувствовалось, что на машинке печатал сам хозяин конторы. Соли Льюис сидел за письменным столом, листая какое-то тонкое досье. Без всякого воодушевления взглянул на меня, он поднялся навстречу. Ему было лет тридцать пять, он был среднего роста, с густой шевелюрой и бородой, которая закрывала почти все лицо. Рукава пиджака лоснились, а сам Льюис был таким худым, что, казалось, он питается раз в неделю. «Чем могу быть полезен?» — спросил он, протягивая мне руку. Ответив на рукопожатие, я достал бумажник и, в свою очередь, протянул ему свое служебное удостоверение. Он указал мне рукой на стул, который казался таким хрупким и древним, что я опустился на него с опаской. Хозяин конторы тоже сел, все еще не выпуская из рук моего удостоверения. Затем он поднял на меня глаза, в которых промелькнула искорка симпатии. «Итак, мистер Уоллес, рад с вами познакомиться. Много слышал о вашем агентстве. Что же привело вас ко мне? Насколько мне известно, вы занимаетесь делами недавно усопшей мисс Ангус». Он опешил. «Верно, я ее доверенное лицо, и что же? Говорит ли вам что-нибудь имя Тома Торинса или Терри Зейглера?» Он кивнул. «Терри Зейглера, конечно». Я пытаюсь его разыскать. Мисс Ангус была дружна с ним. Я надеялся, что она мне поможет, но, к несчастью, она умерла. И у меня возникла мысль, а вдруг она говорила что-нибудь о Зингеле в вашем присутствии? Лорд внимательно разглядывал меня, поглаживая свою роскошную бороду. А зачем вы его разыскиваете? В этом заинтересован один клиент агентства Акма. «Выходит, мы с вами занимаемся одним и тем же делом. Мисс Ангус завещала все свои деньги и имущество Зейнглеру. Документы, подтверждающие это, у меня. Но я не могу ничего сделать, не разыскав наследника. До сих пор мне это не удавалось». Но, насколько я знаю, мисс Ангус жила в очень стесненных обстоятельствах. Она убирала Зейнглеру комнату за плату. Что она могла завещать? Ее имущество оценено в сто тысяч долларов и совершенно свободно от налогов, что бывает весьма редко. Мисс Ангус была странной женщиной. Она не тратила деньги, а копила их. Я с трудом убедил ее не раскладывать накопленные по конвертам, а положить в банк. К Счастью, в конце концов, она меня послушалась. «Вы уверены?» «Да, я проверял». Она открыла счет в Pacific National Bank за четыре дня до гибели. Я разговаривал по этому поводу с управляющим банком мистером Аклендом. Теперь осталось лишь найти Зейглера». «И что вы предприняли?» Льюис устало улыбнулся. «Как обычно в таких случаях. Извещение в газету, сообщение в полицию, бюро пропавших без вести...» Все, что от меня зависело, я сделал, но не обнаружил никаких следов Зейглера. Он наклонился вперед и с надеждой посмотрел на меня. Но теперь и вы подключитесь к поискам. Это вселяет надежду. Если уж вы не сможете его найти, то никто не сможет. Ну, а вдруг его нет в живых? Кому тогда достанутся деньги? Если так... Деньги перейдут к одному из его родственников. Ведь мисс Ангус была совсем одна, у нее больше нет наследников. Но тогда я должен быть уверен в смерти Зейглера. В агентство я вернулся на такси, включил кондиционер, сел за письменный стол и принялся составлять рапорт. Я как раз заканчивал его, когда вошел Бил с недовольной физиономией. «Дьявол!» — простонал он, падая в кресло. «На улице нечем дышать!» «Какие новости?» «Ты был прав. Этот здоровый черный козел вышел и влез в белый кадиллак. Я сел ему на хвост, и он привел меня в Блэк Кэзет. Он туда вошел, а через минуту вышел паренек и куда-то отогнал машину. Расскажи мне немного об этом Громиле. Он, очевидно, отчаянный парень. Рост под сто 190, плечи широченные, голова малюсенькая, мускулы как налитые, а двигается легко, словно танцор. Взгляд, как у кобры. Вот так-то, Дирк. Можно было и не наводить справок. Это, безусловно, Хэнк Сэнди. Я взглянул на часы. Время, о котором говорила Долли Джильберт, уже прошло. Пора было навестить ее, она сказала «Через два часа». Бил, я должен побывать тут в одном месте, до да скорой». Я вышел, сел в машину и отправился в Брекерс. Доли, видимо, ждала меня. Дверь открылась, едва я дотронулся до звонка. Девушка стояла на пороге и улыбалась с профессиональной улыбкой. «Ходи, красавчик», — сказала она, — «извини, что заставила тебя ждать». «Но ты же сам видел, я была занята?» Я вошел в просторную гостиную, и Долли закрыла дверь. «Послушай, дорогой, я немного спешу, так что не будем терять времени. Моя такса — пятьдесят баксов наличными. Согласен?» Заглянув предварительно на кухню и в маленькую ванную, я прошел в спальню. Убедившись, что мы одни, я взглянул на стоящую кровать Долли. Она недоверчиво смотрела на меня. «Ну что, мистер?» Я вижу, вы чего-то испугались. Мне нужно поговорить с тобой, Доли, — сказал я и, взяв ее за руку, повел назад в гостиную. Извини, кружка, но я пришел не за этим. Протянув ей свое удостоверение, я сел. Она некоторое время рассматривала его, а потом швырнула мне на колени. — Проваливай отсюда, легавый! — завизжала она. — Не кипятись, девочка, мне нужно кое-что узнать. Я дружески улыбнулся. «Получишь сто баксов. Это вдвое больше, чем ты могла бы заработать. И не говори, что тебе не нужны мои грязные деньги. Все равно не поверю». Она посмотрела на меня, раздумывая, потом протянула руку. «Покажи деньги». Я вытащил бумажник, нашел долларовую купюру, показал ей и, сложив пополам, зажал кулаки. «Ну так что? Поговорим». Она уселась на стул возле меня. Калат при этом распахнулся, показалось обнаженное тело. Но меня это ничуть не тронуло. Она была худой, с большой округлой грудью, плоским животом. Вид у нее был слишком дешевый и вульгарный, что было неудивительно, если учитывать ее профессию. О чем будем говорить? Я ищу Терри Зейглера. Глаза у нее сузились. Почему ты думаешь, что я знаю, где он? «Я не думаю. Я просто его ищу. Мне сказали, что ты въехала в его квартиру через час после того, как он из нее выехал. Я решил, что ты можешь знать, куда он поехал». «И за это я получу деньги? Тогда давай их, братишка». «Выкладывай, что знаешь, и получай. Это он предупредил тебя, что квартира освобождается. Нет, не он. У меня повсюду много друзей». А я его вообще не знаю. Чтобы сделать девушку более разговорчивой, я начал разжимать и снова сжимать кулак, давая ей увидеть уголок купюры. И так ты не знаешь, где я могу найти Терри А что, у него неприятности? Он действительно смылся отсюда так быстро, как будто был чем-то напуган. Дело в том, что ему завещены деньги. Я должен найти его, чтобы сообщить эту новость. Глаза ее расширились. И много денег? Не знаю. Так что, ты подскажешь, где его найти? Она покачала головой. Нет, красавчик, я не знаю. И подумать только, этот придурок получил наследство. Ах, если бы кто-нибудь оставил деньги мне. Почему ты назвала его придурком? Я видела его пару раз, он никогда не открывал рта. Оружие у него было такое, как будто он наступил в дерьмо. Но на пианино он играл, как бог. Я думаю, он либо чокнутый, либо наркоман. Ты в самом деле думаешь, что он наркоман? Откуда мне знать? Большинство ребят здесь без этого не обходится. Но я этим не занимаюсь, мне нужно зарабатывать деньги». Я рожал кулак и дал ей сто долларов. — Ладно, спасибо. Ты мне немного помогла. Последний вопрос. Хэнк Сэнди часто к тебе заходит. Она отпрянула, как если бы я ударил ее в лицо, затем вскочила на ноги, и я заметил, что щеки стали пепельными. «Убирайся — Убирайся! — завизжала она. — Я сыта тобой по горло. Пошел вон! За 25 лет работы детективом я видел сотни испуганных женщин, но ни у одной не было такого ужаса в глазах, как у этой маленькой трясущейся проститутки. Я понял, что от нее уже ничего не добиться, кроме истерики, поэтому я вышел, спустился по скрипучей лестнице, не прибегая к помощи лифта, и пошел к тому месту, где оставил машину. Вернувшись в агентство, я увидел Билла, сидящего за пишущей машинкой. Он перепечатывал мой рапорт на Билла. Я тут же рассказал ему о встрече с Долли Джильберт. «Послушай, Дирк», — сказал Билл, — «я не понимаю, почему ты так интересуешься Томом Торренсом?» «У нас нет никакой ниточки. Нам не за что зацепиться», — объяснил я. Но у меня есть предчувствие, что Том Торринс может вывести нас на правильную дорогу. Я должен найти его и поговорить с ним. Но ведь раньше ты считал, что нам нужно вплотную заняться Хэнком Сэнди. Сначала Том Торринс. Бил пожал плечами. Хорошо, в конце концов, ты старший. Что будем делать дальше? Отправляйся домой и на время забудь обо всем. Я еще Кое-что добавлю к рапорту, а потом тоже поеду домой и завалюсь спать. — У тебя все в порядке, Дерк? — Иди домой. — махнул я рукой. Когда через час я открыл дверь, запертую на два новых замка, ключи от которых я обнаружил в почтовом ящике, в нос мне ударил запах свежей краски. Надпись была закрашена, а в квартире царил полный порядок. Я позвонил Вельвью Отель, где работала Сюзи, и мне сообщили, что она отправилась куда-то с группой туристов и вернется через два-три часа. Жаль, мне так хотелось поблагодарить ее. На следующее утро я пришел в агентство гораздо раньше белым. «Ну, как спал?» — спросил он при появлении. Я оставил его вопрос без внимания. «Ты должен все разузнать об одном обсмобиле. С номером R610301 и побыстрей. Хорошо. Он ушел. У Билла, так же, как и у меня, в городе было много связей, в том числе и в отделе регистрации автомобилей. Я вложил рапорт в папку и пошел в кабинет Гленда Керри. Она только что явилась и теперь просматривала утреннюю почту. Привет, Гленда, сказал я. Хочу поговорить с тобой о деле Торинсов. Гленда откинулась в своем кресле. «Есть что-нибудь новое?» Я рассказал ей обо всем, что узнал и закончил словами. Похоже, Анжела Торренс платит кому-то в этом сарае Блэк Кэзет. Это либо Хэнк Сэнди, либо кто-то другой, пока я не выяснил. Не вижу возможности обойтись без встречи с Анджелой и Хэнком. Был бы очень полезен Том Торренс». Но его пока не удается найти. Чтобы добиться результата в этом деле, нужно время. Видишь ли, Дирка, миссис Торринс платит за расследование три тысячи в день. Это немалые деньги. Думаю, ты должен посетить и рассказать, в какой стадии находится дело. Может быть, ей уже будет достаточно, и она не захочет продолжать. Расскажи все и посмотри на ее реакцию, Дирка. В этом был здравый смысл. Я вернулся к себе. Был уже десять-двадцать, когда я позвонил миссис Торинс. Это мистер Уоллес, — сказал я. — Позовите, пожалуйста, миссис Торинс. Вы тот самый детектив, который приходил сюда? — Да, тот самый. — Миссис Торинс нет дома. Она вернется поздно вечером. Я поблагодарил и повесил трубку. Через пару минут... Мне в голову пришла замечательная мысль, и я решил тотчас же ее осуществить.